Глава 14. Военный аэродром. Лас-Вегас. Нельс. 3 июля 1947 года. 03.00. Седовласый президент остановился напротив древнего судна и рассматривал резьбу рядом с тем местом, где когда-то был нос, выполненный в форме драконьей головы. Проведя рукой по дереву, президент сказал «И на этой штуковине». Они пересекли Атлантический океан и поднялись вверх по Миссисипи? Поразительно, черт побери!» Гаррисон Ли снял коричневую шляпу и приблизился к планширю. Подмостки, окружавшие судно, были сильно расшатаны, и одноглазому Ли приходилось осторожничать больше других. «Путешествие ориентировочно датируется 856-м годом нашей эры, господин президент. В настоящее время? Наша команда в Норвегии подтверждает информацию, что обосноваться в новом свете отправилась после Гражданской войны целое поселение. Это случилось шестью веками раньше открытия Колумба. В следующем месяце у нас будет больше сведений, но пока мы считаем, что это самая крупная в истории галера викингов. Скорее всего, в путь вышли шесть таких судов. Согласно надписям на камнях, обнаруженных неподалеку от места отплытия, на каждый из галер, Было около сотни человек и их личные вещи. Трумэн взглянул на собеседника и покачал головой. Труд сотрудников центра, просто неоценим. Ей-богу, у меня нет слов. Сколько препятствий пришлось одолеть мореходам. Какая потребовала сила духа. Никакие они были не викинги, а американцы. Такие же, как я и вы. Если судить по проявленному ими авантюризму и готовности рисковать, Гаррисон Ли улыбнулся. Президент явно упрощал. Наверняка древние люди покинули родные края не из-за страсти к рискованным предприятиям, а от предельного отчаяния. Однако вряд ли стоило спорить. Трумэн весело улыбнулся работавшим возле судна специалистам. Из-за его визита им пришлось подняться в три ночи. — В сорок первом вы и подумать не могли, что будете заниматься подобными делами. Равно как и я не мог представить себя на посту президента. Впрочем, работа у нас обоих такая, что порой требует почти невозможного. Президент обратился к собравшимся мужчинам и женщинам. Прочитаешь биографию этого человека, и кажется, что взял в руки приключенческий роман, хоть фильм снимай. Мы познакомились с мистером Ли, когда он только окончил юридическую школу. Я сразу догадался, что он не захочет быть кровопийцей, как его коллеги и выберет другой путь». На его лицо легла тень. Потом началась война, и он поступил на военную службу. Ли прикоснулся к повязке на отсутствующем глазу и провел пальцем по шраму на щеке. «Что верно, то верно», — подумалось ему. «Поступил на службу». «Вы делаете великое дело!» Трумэн снова похлопал по окаменевшему древнему судну. «Замечательно, что у нас есть люди!» которые не боятся смотреть в будущее и не пренебрегают прошлым. Вы, работники Центра, старайтесь на благо общества. Поверьте, мы высоко ценим ваш труд». Предшественник предупредил Гаррисона, что визиты президента и его поддержка будут всегда сопровождаться подобными выступлениями. «Все шло как надо. Центр должен получить финансирование, по крайней мере, на ближайшие четыре года». Ли улыбнулся Гарри Трумэну. «Это судно, господин президент, служило не только для освоения новых пространств. Оно было еще и самым быстроходным и самым высокотехнологичным. Плюс ко всему, блестяще выполняло военные задачи. Наверняка вы знаете, что Соединенные Штаты, как страна, обнаружившая галеру, вправе считать ее своей собственностью и даже наречь новым именем». Серый костюм Трумана после обследования внутренностей необыкновенного корабля измялся и запылился. «Нет, я не знал. Это судно считается нашим, сэр. Американская галера на американской земле». Работники Центра, наблюдавшие за президентом его первым событием, захлопали в ладоши. «Сэр, имею честь представить вам галеру США, Маргарет Трумэн». Потрясенный президент опустил руки по швам. С дальней стены огромного хранилища сняли белую материю выставляя на всеобщее обозрение, написанное золотом по дереву название и вырезанную перед ним драконью голову. Президент мгновение другое смотрел на табличку, потом шлепнул себя по ноге шляпой и стал вместе с остальными воодушевленно аплодировать. Покачав головой, он подошел к Ли и схватил его за руки. — Ну и дела, сынок, я горжусь вами и вашими ребятами, а это... Он указал на табличку «Не представляете, как мне приятно! Просто нет слов! Какой был бы сюрприз для моей жены и дочери, если бы можно было взять и обо всем им рассказать?» Он подмигнул и, смеясь, стал оживленно трясти руку собеседника. Кли подошла помощница, Элис Гамильтон, и протянула ему телетайпное сообщение. Он принял молодую женщину на работу, потому что в некотором смысле чувствовал себя ее должником. По окончании войны муж Гамильтон служил вместе с Ли в Южной Америке. Там он оставался и по сей день, лежал в земле, в безымянной могиле. Ли стал читать сообщение, стараясь держать листок ровно и не потерять равновесие из-за непрекращавшегося сердечного рукопожатия. Дочитав, он что-то шепнул на ухо президенту. Тот озадаченно наморщил лоб, взял у Ли желтый лист бумаги. Пробежал строчки глазами и задал какой-то вопрос. Ли кивнул в ответ. Оба поспешно сошли с подмостков. Работники группы тотчас догадались, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Гаррисон Ли проводил президента в зону повышенной безопасности, примыкавшую к новому уровню хранилищ, откуда можно было связаться с оперативным центром Пентагона. По окончании разговора, Руман вышел в коридор, где его ждал Ли. «Мистер Ли, я очень удивлен всем, что сегодня увидел!» Президент надел смятую шляпу. Ли подал ему пальто, отметив, что старик держится с ним сдержанно. «Не беспокойтесь, деньги вы получите, вероятно, даже немного больше, чем планировалось. Хотя сукины дети в генеральских погонах снова будут вопить, что я их обделяю. Ну и черт с ними, пожертвовать парочкой непомерно дорогих бомбардировщиков!» Ради благополучия американского народа, святое дело. Труман прошел к главному лифту. Я ведь и сам простой человек, которому посчастливилось продолжить дело великих. В общем, можете так и передать своим подчиненным Ли. Гаррисон Ли обменялся с президентом крепким рукопожатием, довольный, что минимальный бюджет группы событий обеспечен, и осмелился задать вопрос, который жег его изнутри. Господин президент. Не позволите ли вы нам взяться за расследование того, что произошло в Нью-Мексико? На мой взгляд, у нас для этого больше средств и сил, чем у любого другого агентства в стране. Трумэн вошел в лифт, повернулся к Ли и покачал головой. Простите, но вас опередили. И думаю, эти ребята знают, что делают. И едва последнее слова слетели с его губ, как двери кабины закрылись. Ли какое-то время стоял на месте и смотрел на горящую зеленую лампочку. Ему только что официально запретили участвовать в расследовании, возможно, самого крупного события со времен Первого пришествия. Изменить положение было не в его силах. Гаррисон Ли не получал вести от президента уже пять дней. Он раздумывал над тем, кому какое задание поручить, когда в кабинет вошла Элис. Быстро выдвинув правый нижний ящик его письменного стола, она достала громоздкий красный телефонный аппарат. Основанием ладони переместила рычажок-фиксатор наверху, сняла трубку и протянула ее боссу. «Президент!» Судя по голосу, очень и в духе, быстро предупредила девушка. «Господин президент, Ли слушает!» «Мистер Ли, бросайте все! Соберите лучшую команду ученых!» И разберитесь с чертовым Розуэльским происшествием. А в чем проблема, господин президент? Проблема? Вы что, не читаете проклятых газет? В последние дни слишком занят, сэр. Черт вас побери. Представители авиабазы только что во всеуслышание заявили, будто им в руки попала летающая тарелка. Я разговаривал с генералом Лемеем, генералом Рэйми и Алином Далисом. Все только и знают, что уходят от прямых ответов. «Сукины дети! Еще не поняли, с кем имеют дело!» «Если это сулит им какие-то выгоды, господин президент, тогда ясно, почему они хитрят!» Ли был знаком с Алином Далесом и знал, что тот всегда преследует некие тайные цели и просчитывает каждый свой шаг. «Позвольте кое-что вам разъяснить, мистер Ли!» Трумэн произносил слово «мистер» целую вечность. Ни о каких личных выгодах здесь не может быть и речи. Решение в подобных вопросах должен принимать я, понятно? Да, сэр, конечно. Полностью с вами согласен. Вы должны быть в курсе всего. Вот именно, черт побери. Я забочусь не о себе, а об американском народе, благодаря которому мы регулярно получаем зарплату. Порой меня так и подмывает взять всех этих генералов и секретных агентов и посадить на места обычных работяг, Только без обитли. у вас есть? Целых 12 штук. Четыре переоборудованных Дакоты Си-41. Три Мустанга p 51 И несколько самолётов-разведчиков. p 51 Где, чёрт возьми, вы их достали? Впрочем, не важно. Короче, садитесь в самолёт с командой учёных. Или как там называются ваши умники. Дуйте в пустыню. И разберитесь с происходящей там ерундой. Немедленно, слышите? Да, сэр. «Кстати, Ли...» Казалось, президент говорит, почти не разжимая стиснутых зубов. «Я направил вам письмо. Официальное разрешение делать все, что вы сочтете нужным. Я полностью поддержу любое ваше решение. Если понадобится кого-нибудь повесить, лично пришлю веревку». «Приступим к заданию сейчас же, господин президент. И спасибо вам. Не за что меня благодарить. Главное, быстрее взять ситуацию под контроль». Если понадобится кому-нибудь заткнуть пасть, звоните. Я в два счета с этим разберусь». «Непременно, господин президент», — ответил Ли. Но связь уже прервалась. Элис протянула ему запечатанный конверт. «Только что поступила телеграфом из Белого дома», — сообщила она. Ли распечатал конверт и бегло просмотрел сообщение. «Для разбирательства с военными авиаторами ему в самом деле». Позволялось пускать в ход любые средства. Что происходит, Гаррисон? Чтобы ответить на этот вопрос, Элис, мне нужно срочно вылететь в Нью-Мексико.